Горячий песок обжигал ноги, а изумленные взгляды прожигали душу. Не могу сказать, что мне было стыдно или стеснительно, я даже не прикрылся руками. И в тот момент, когда пробегал мимо очередной парочки, расслабившись на песочке, в голове невольно проскользнула мысль. Может, Мицука была права? У меня фетиш на то, чтобы кто-то за мной наблюдал? Но тогда меня можно считать эксбицианистом. Однако мне это абсолютно не нравилось. Значит, это всего лишь домыслы. Мне пришлось преодолеть практически стометровку. Конечно, мировой рекорд не побил, но лично и так точно. И вскоре уже юркнул за высокие валуны, валявшиеся у кромки воды. И заму! Неподалеку показалась рыженькая Мика, задорно помахав рукой, а после вновь скрылась. Стервы! Бросился следом, но тут же остановился и вскочил на ближайший камень. На песке валялись сотни тысяч побитых ракушек, бегать по которым было весьма неприятно. Пришлось ползти за негодницами по камням, светя своим задом, словно макака. Но двинулся я не туда, где скрылась наша взрослая малышка, а отклонился чуть в сторону. Я понимал, что они где-то там прячутся, поэтому хотел зайти к ним с тыла. «Где он?» — послышался шепот Кеори. «Видишь его?» Я выглянул из-за валуны и заметил девицу в небольшой расщелине, где плескалась теплая водичка. Выход был лишь один, там, где сейчас стояла Мико. Забраться ко мне наверх у них вряд ли получится, так как валун был слишком гладким. Зато спуститься не составит труда. — Нет, — также шепотом ответила Рыженькая, чуть высунувшись из укрытия. — Как думаешь, он видел, куда мы убежали? — Не знаю, — Синевласка пожала плечами. — Если нет, то чуть больше побегает с голым задом. Ничего с ним не случится. — Надеюсь, он на нас не рассердится, — пробормотала Мика. — Все же не хочется его обижать. Он взрослый парень, справится в этот момент». Я и соскользнул вниз, вновь оказавшись позади Кори. «Ага!» – воскликнул и схватил девушку за груди. «И снова мы вместе!» Подружки испуганно вскрикнули. Кори вновь хотела отмахнуться, но я помнил прошлый раз, поэтому прижался к ней сильнее и не позволил свободно двигаться. «Отпусти, идиот!» – возмущенно воскликнула так, крутясь на месте. «Мика, помоги!» Рыженькая подскочила ко мне и обняла сзади. — Мы ждали тебя и замукун.